Легкомысленное, тщеславное и невежественное в своем безумном стремлении обрести психическую силу, чтобы затмить других людей. Не прибегай никаким неестественным способом для того, чтобы проникнуть в астральный мир. Об астральных летунах уходящей расы. На Земле есть люди, которые умеют сознательно разделять тонкое тело от физического и перемещаться в астральном теле. Мы не говорим об учителях и их учениках, не имеем в виду и высоких йогов, также не имеем в виду и опытных колдунов, черных магов. Но на Востоке, в Индии и Тибете есть мистики, редкие йоги, аскеты, отшельники, которые просто предпочитают астральное тело. Физическому. Нам трудно понять этих людей, ведь они полностью отмежевались от общества и общественного труда, от семьи, от цивилизации со всеми ее достоинствами, достижениями и недостатками, со всеми ее соблазными выгодами и невзгодами. Они отвергают не только все хорошее и все плохое, что есть в нашей земной жизни. Предпочитая жить отшельниками в горных пещерах, Эти люди фактически отвергают саму земную жизнь, а потому большей частью находятся не в физическом теле, а в астральном. Однако следует подчеркнуть, что у этих людей при всей странности их жизни и большом заблуждении, которое выражается в их отказе от земного труда, каким бы он ни был, нет никаких корыстных целей, нет ни малейших намерений вредить людям, вмешиваться в их дела и уж тем более выставлять себя перед другими людьми суперменами. Они вообще желают оставаться в безвестности. Но эти мистики-отшельники Индии и Тибета, прежде чем выработать способность разделять по своей воле физическое и тонкое тело, И проникать в астральные сферы безопасности для себя десятилетиями с ранней юности, а то и с детства, занимались тем, что очищали свои мысли и все свое естество от всех земных страстей, от всего эгоистичного и своекорыстного, от всех земных желаний, увы, даже от нужных и полезных для развития души. Эта процедура самоочищения настолько сурова и длительна, что вряд ли нашла бы себе сторонников среди европейцев, тем более среди тех, которые во что бы то ни стало, любыми средствами стремятся выходить в астрал. Текст в рамке. Великий учитель Илларион. Учение храма. Первая часть. Наставление 14 -е. Отделить астрал от физического тела очень просто. Это происходит всякий раз, когда вы погружаетесь в сон или впадаете в состояние, которое называете бесчувственным. Этого же можно достичь и с помощью возбуждающих средств или наркотиков, в первом случае во время сна. Редактор. Душа и астральное тело находятся под охраной естественного закона и, как правило, проходят через все испытания невредимыми. В тех же случаях, которые можно отнести к последним из перечисленных, то есть насильственное выделение астрала с помощью наркотиков и других возбуждающих средств, а также специальных психотехник, редактор, Душа внутри ее тонкой оболочки совершенно не защищена, ибо условия, вызвавшие этот выход астрала, были условиями ненормальными, неестественными и потому неохраняемыми природным законом, вследствие чего на каждом шагу ей угрожают бесчисленные опасности и невыразимый ужас – Такие же условия или опасности встречают человека, который насильственно или же сознательно выделяет свое тонкое тело в астральный план. Я вынужден привести это простое объяснение, ибо безрассудство, с которым многие, даже среди членов храма, бросаются в психизм, Просто невероятно. Во многих случаях они подпадают под влияние бессовестных учителей, чье показное поведение и двусмысленный язык пробуждают неестественные желания, которые могут быть удовлетворены лишь ценой истинного роста души. Дети мои, призывайте ваш здравый смысл во всем, что касается этого вопроса. Если только вы обладаете этим столь ценным, и вместе с тем столь же редким качеством не позволяйте сбить себя с пути истинного. Конец текста в рамке. От врожденного медиума требовать не выходить в астрал все равно, что стараться не впустить ветер в пустой дом, в котором есть только проемы для окон и дверей, но нет ни дверей, ни застекленных рам. Ни один нормальный человек не должен стремиться стать медиумом или низшим психиком, которые очень часто превращаются в медиумов и пополняют ряды одержимых. Но никто в XX веке не считал легкомысленных и тщеславных людей, жаждавших во что бы то ни стало побыстрее овладеть психическими силами, чтобы выходить в астрал, почувствовать себя высшими созданиями, а то и производить кое-какие чудеса, которые должны приводить в изумление непросвещенных людей. Никто из тех темных учителей, кому эти люди платили за посвящение, не думал даже предупреждать о страшной опасности любых насильственных, ненормальных, неестественных способов выделения астрала. Но человек, устремленный к низшему психизму, имеет особый характер. Если бы попытаться им прочесть предупреждения учителей мудрости, не делать подобных глупостей, потому что они опасны, такой человек не услышал бы предупреждения, пишущая эти строки убеждалась в том не раз. Особенно безнадежные беседы с теми, кто уже пробил дыру в защитной ткани своей ауры И вкусил, как говорится, запретный плод. Такой астральный летун, если сразу и не откажется от беседы, то все равно будет смотреть на вас свысока, с пренебрежительной усмешкой. Такие невежественные и заурядные, но очень тщеславные люди в своем безумии уже вряд ли остановят свои опасные опыты проникновения в астральный мир». Но тем, чье сознание еще не заражено, следует знать для начала хотя бы две вещи. Первое. Если кто-то уверяет, что он побывал там, где почти все так, как на Земле, это лишь подтверждает, что он вообще не отрывался от Земли и наблюдал астральные копии того, что есть или было на Земле. Несмотря на иное состояние материи, большинство астральных объектов схожи с земными Астральный мир содержит копии всех земных вещей и настоящих, и уже исчезнувших под давлением времени. Но чем дальше от Земли, то есть от физического состояния материи, чем материя тоньше, и тем, говорят учителя, будет больше отличий от земной природы, от земных объектов, от земной жизни. Вторая. Те, кто сообщают, что уже летают даже... Но другие планеты просто не знают, что человеку, еще не ставшему богоподобным, летать с Земли на другие планеты, тем более в том, в чем он выходит в астрал, ни за что не удастся. Ведь по меньшей мере и это каждый знает. Для таких полетов нужно выйти в космическое пространство. Но дело в том, что этого астральное тело боится, как огня. Астральное тело боится космического вакуума. Как физическое тело боится смерти, астральное тело молекулярное, и оно не может существовать в вакууме. Чтобы двигаться в межпланетном пространстве, надо вначале вырастить огненную оболочку. Так говорит сокровенное учение. Елена Петровна Блаватская говорила, что цивилизация, всегда увлекаясь развитием физического, делает это за счет заввения духовного. В XX веке такое забвение стало даже угрожающим. С одной стороны, небывалый научно-технический прогресс вывел человечество в космос, с другой – регресс в области духовного никогда еще не был столь угрожающий и опасен. Нарастание бездуховности всегда связано с нарастанием волны медиумизма и низшего психизма, который, как правило, приводит к одержанию, к безумию. Во второй половине 20 века эти печальные явления стали показателями общепланетными. Чудовищное падение нравственности, небывалое производство алкоголя и наркотиков быстро растревало дух и увеличивало число людей с поврежденной защитной сетью ауры. Настоящими вратами в ад стали также бесчисленные курсы и школы по оккультным практикам, где учили различным искусственным приемам, цель которых была разделить физическое тело и астральное. Примечание. Что следует запомнить? Никогда ни один учитель света не будет организовывать курсы, школы и тому подобное, которые под разными вывесками были известны почти во всех крупных городах – Европы, Америки, России – и на всем постсоветском пространстве. В арсенале психического оружия темных эти очаги психической заразы в период Армагеддона были не из последних. Европейцы, сломя голову, устремляются туда, где, как говорят великие учителя, даже ангелы не решаются ступать. Они совершенно не принимают во внимание чистоту, правильнее сказать, загрязненность своей психической природы. А именно эта загрязненность астрального тела самостью, тщеславием, гордыней, корыстолюбием, себеслужением, самомнением, завистью, многочисленными страстями, вредными привычками, пороками и так далее, обязательно увлечет в капканы иллюзий в опасные ловушки астрального мира. Астральные прелести могут быть очень соблазнительны, но они обманчивы и чрезвычайно заразны. Этот мир очень опасен для человеческой психики, ибо он может разрушить сознание духовно незрелого, духовно неразвитого человека быстрее самого сильного наркотика. Как уже было объяснено великим учителем, человеческая душа при любом искусственном, неестественном выходе астрала совершенно не защищена естественным природным законом, а поэтому ей на каждом шагу угрожают бесчисленные опасности. Под каждым цветком астрального мира, мы уже приводили эти слова из Агни-йоги, притаилась готовая к прыжку змея. «Темные учителя» Псевдооккультные учителя используют темную природу человека. Они знают много насильственных практик, развивающих в короткое время низшие психические силы человека. Высшие психические силы ни таким учителям, ни их ученикам, а точнее жертвам, недоступны. Благодаря таким школам и курсам, выпускающим невежественных людей в неведомый для них мир, Темные силы пополняют свои ряды. Каждого, кто прельщается чудесами астрального плана, темное, берут мертвой хваткой. Фраза великого учителя Иллариона «Изучение храма, первая часть, наставление 11, которое будет приведена ниже, уже была вспомянута ранее в сокращенном варианте. Приведем ее в более расширенном». Нет более печальной картины современной жизни для глаза истинного посвященного, нежели та, что окружает жизнь псевдооккультиста и его жертв или учеников печальный, ибо во многих случаях такой учитель, обманутый сам. Печальный, ибо сотни слабовольных, самогипнотизированных мужчин и женщин сеют семена безумия, идиотизма и разложение вокруг себя и своих потомков, и все это ради удовлетворения страстного человеческого желания властвовать на различных поприщах. Все истинные труды о сокровенном знании содержат указания и предостережения о том, что если ученик не имеет здорового духа в здоровом теле, то практика в магии, включающая владение силами гипнотизма, Месмеризма, психометрии, психологии и многими другими является весьма опасной, если не губительной. Но, признают великие учителя, очень трудно убедить подобных тщеславных людей в том, что их душа при искусственном переходе остается прежней. Она не может, не способна за столь короткое время изменить своих качеств и превратиться из прежнего демона в ангела. И если не остановить подобные пагубные попытки неестественного выделения астральной сущности, ум человека достигнет полного распада, потому что его субстанции будут питаться низкие астральные существа, которые получают к ней доступ. Они будут вампиризировать того, кто открыл им, Дверь до тех пор, пока не превратят человека в умственную и моральную развалину. Ни один ученик темного учителя или псевдооккультиста никогда не был и не будет допущен в чистые слои астрального мира, но при земной жизни, даже в такие слои, проникать пока, что можно лишь очень волевым, высокодуховным и совершенно чистым, единицам человеческого рода, которые, разумеется, хорошо знакомы с законами тонкой материи. Да и то проникать можно только в сопровождении особого проводника, великого посвященного, учителя. В связи с этим коротко узнаем также, что и в астральном мире, и в ментальном есть области специфичные, тщательно охраняемые, Охраняются как светлые, так и темные области. Надо сказать, что и на земле многие места охраняются. Например, заповедные природные зоны, музеи, исторические архивы, государственные золотые и продовольственные запасы. Охраняются от загрязнений городов обсерватории, их, как правило, размещают на горных высотах. Охраняются военные объекты, склады с бомбами и вооружением, секретные научные лаборатории. Охраняются зоопарки, чтобы из клеток не разбежались дикие звери, а чтобы не разбежались преступники. Охраняются тюрьмы, ограды обнесены, кладбища и психиатрические лечебницы. Также каждому известно, что охраняются государственные границы. Конечно же, охраняется и сокровенная граница Шамбалы, причем ни одна земная защита не может сравниться с той, которая предпринята учителями Белым Братством для охраны своего земного оплота от непрошенных гостей и экспедиций. В тонком мире также есть оплоты Шамбалы, и там они также находятся под неусыпной охраной. В астральном мире есть области, которые многим людям могли бы показаться райскими, но есть и поистине адские, к счастью, границы и тех и других охраняются с абсолютной надежностью, неподкупными стражами. В астральной сфере мира сего есть области, где обитают бывшие земные люди, ныне развоплощенные, то есть те, кого считают умершими, умершими естественной смертью. Есть в астральной сфере и промежуточные полуфизические слои, где пребывают люди, безвременно ушедшие, то есть те, чья жизнь была по разным причинам прервана ранее кармического срока, случайно или насильственно. Об этом у нас появится возможность узнать подробнее в другом разделе. Сейчас перейдем к знакомству с обитателями тонкого мира и узнаем, что среди них есть не только сущности естественной природы, есть и сущности, искусственно созданные. Созданные человеком обитатели невидимого мира или понятия об искусственных элементалах. Когда мы мыслим, мы рождаем живых роботов. Мыслеобразы в сокровенном учении называют искусственными элементалами. Искусственными, потому что элементалы есть и естественной природы. О природных, то есть естественных, невидимых сущностях, населяющих астральный мир, мы будем говорить отдельно. Здесь познакомимся с некоторыми свойствами искусственных элементалов. Искусственный элементал. Ранее мы уже касались его не раз, только называли иначе: мысли-образ, мысли-форма. Астроментальные образы человек производит при мышлении и при различных ощущениях, чувствованиях. А так как мышление не прекращается даже во сне, значит, человек производит искусственные элементалы без остановки в течение всей жизни. Что нам уже на этой ступени обучения предложено узнать об искусственных элементалах? Прежде всего, что каждая мысль, желание, чувство, каждый мыслеобраз — это не нечто невидимо бесформенное, наподобие туманного облачка, цветочного аромата, излучения тепла от печки и тому подобное. Любой нами рожденный мыслеобраз — это существо, точнее, сущность. Она живая, у нее есть плоть, только не физической, а психической природы. Искусственный элементал – это психическое дитя человека, не имеющее ни собственного разума, ни собственной воли. Оживляет это существо психическая энергия человека, направляет к действию человеческая воля. Каждый искусственный элементал состоит лишь из одной разновидности энергии. Другими словами, он заряжен лишь одной мыслью, одним определенным желанием или чувством. Весь смысл существования искусственного элементала заключен в одном – применить себя, реализовать программу, вложенную в него человеком. Это означает, что не выполнить желание не материализовать чувство и мысль просто невозможно. Искусственный элементал не может не выполнить приказ, ибо он фактически и есть сам приказ. Быть может, поэтому пишущие эти строки искусственные элементалы представляются психическими роботами, запрограммированными человеком на специфический вид действий. До тех пор, пока приказ не выполнен, пока искусственный элементал никому не притянулся, он сохраняет автономное, самостоятельное существование. В этот период он самостоятельная сущность. Но если элементал позвали, И он отозвался, а не отозваться он просто не может, по закону магнитного притяжения, его автономное существование прекращается. Он притягивается к подобному элементалу, и они как бы сливаются, что приводит к взаимному усилению. В жизни это выглядит так Если вначале у нас по какому-либо поводу возникло едва заметное чувство, а потом оно стало усиливаться, или если мы постепенно начинаем думать о чем-то все сильнее и сильнее, значит, из пространства мы притягиваем соответствующие элементалы кем-то порожденные. Как только чувства, желания, мысль станут предельно концентрированными, они из невидимых станут видимыми, то есть человек совершит соответствующий поступок. Как видим по своей природе, искусственные элементалы, мысли-образы магнитны, как и мысль, и притягиваясь к подобным по закону аналогии созвучия, они образуют единое мощное поле воздействия. Обладая сильным химизмом, такое невидимое глазу пространственное энергетическое образование воздействует и на людей, и на всю природу. Такие пространственные энергетические конгломераты, как уже говорилось в предыдущей книге, не только постоянно ищут подпитки у людей, но и сами подпитывают их мысли и чувства. При подпитке, как только что было сказано, происходит усиление аналогичной энергии а любая усиленная мысль, чувство, желание всегда намного быстрее материализуются. Когда говорили о народных кармах, узнали, что если такие мощные, пространственные энергетические образования насыщены злобой, человеческими страстями и пороками, и растут, подпитываясь нечистым мышлением народа, то однажды вся эта тяжесть и чернота, обрушивается на голову людей различными потрясениями и страданиями, кровавыми ливнями войн, восстаниями, революциями, репрессиями, стихийными бедствиями, эпидемиями, шквалом преступности. Такие же отрицательные энергетические сгустки мыслеобразов могут привлечь на поля тучи саранчи, и возбудителей болезней растений, а на жилище людей обрушатся полчища паразитов, тараканов, вшей, крыс и тому подобное. Срок жизни искусственного элементала зависит от силы импульса энергии, давшей ему жизнь. Чем сильнее мысль, желание или чувство, тем дольше живет астроментальный психический робот. Форма и четкость очертаний искусственного элементала соответствует четкости, ясности человеческого мышления и отчетливости желания и чувства. Способность сильному стойкому четкому мышлению и воображению совершенно необходима при сознательной посылке мыслеобразов вообще и поистине благословенно при создании мыслеобразов охранительных вдохновляющих на благородные поступки, устремляющих людей к красоте, спокойствию, к сотрудничеству, к подвижничеству, героизму и так далее. Окраска облика искусственного элементала зависит от качества мыслей, желаний и чувств, от того, какая природа их породила высшая или низшая. Мысль, чувство, желание и свет, цвет, звук, запах – все это вибрации. И нас учат, что все эти показатели взаимосвязаны. Связь обеспечивается законом аналогии. Прекрасная чистая мысль, прекрасное чистое чувство, прекрасное чистое желание дают прекрасный свет – прекрасную чистую цветовую гамму, замечательный гармоничный благотворно действующий звук и к тому же чудный аромат, благоухания. Грязные злобные мысли, чувства и желания соответствуют грязной мрачной палитре, которая чем грязнее мысли, тем темнее и зловещее, и тем более неприятный, металлический, резкий, хаотичный звук они издают, тем неприятнее запах – тем он зловоннее. Об искусственных и естественных элементалах знали мистики всех времен и народов. Об Индии и ее арийских расах, основном источнике общечеловеческих знаний, уже не говорим. Но даже у самых молодых мистиков Азии, у мистиков ислама, суфиев, софиев, мыслеобразы – это также живые существа, имеющие и тело, и дыхание, и органы чувств. Примечание. Слово «суфизм» происходит от того же корня греческого, что и «софия» – мудрость, «теософия» – божественная мудрость, мудрость Бога. Суфизм – еще одно из доказательств, что все религии и учения исходят из единого источника – Он во многом идентичен с теософией и прежде всего именно в утверждении единства религий, в проявлении терпимости ко всем верованиям. Древнее учение суфиев также эзотерично, как и вся теософия, самая древняя и наднациональная универсальная тайная мудрость Шамбалы, которая горит, Во всех учениях и религиях человечество наподобие одного и того же огня, помещенного в различные по форме светильники. Суфизм с первых же своих шагов включил в число своих сторонников только людей с подвижным мышлением, очень образованных и широко мыслящих, не зараженных скептицизмом, нетерпимостью, религиозным фанатизмом. В Азии именно суфии стали первыми слушателями Иссы и Иисуса, и сокровенная суть его учения была им понятна и близка по духу. Не имея ключей от древнего символизма, сущность учения суфиев, как и всех сокровенных учений, можно понять поверхностно и искаженно, как и все учения подобного рода. Суфии начали свое существование в Персии, еще в дохристианскую эру, как, видимо, они появились задолго до ислама. Эта мистическая секта напоминает ведантистов Индии, и потому в основе ее философии лежат многие сокровенные истины древнеиндийских вед. Суфии заявляют... И не без основания, что они обладают эзотерической философией и учением истинного магметанства, мусульманства, ислама. На первой ступени посвящения испытательной ученик изучает теорию, ему объясняется тайное, сокровенное, эзотерическое значение каждой догмы ислама, каждого иносказательного изречения и символа Корана, каждой церемонии мусульманского обряда. Четвертая высшая степень посвящения у суфиев завершается, как и в большинстве закрытых философско-религиозно-мистических школ Востока, раскрытием с помощью опытного учителя-наставника высших психических сил и единением с единым вселенским божеством в состоянии экстаза самадхи. Конец примечания. Признаю, что я очень склонен к утверждению существования в мире нематериальных существ. Это сказал не Теософ и не Суфий, а один из энциклопедически образованных людей, выдающийся ученый и философ Западной Европы Иммануил Кант. Он принимал то положение древней сокровенной науки, которое говорит, что все пространство наполнено бесчисленными невидимыми существами. Среди них есть и естественное, и искусственно созданное человеком, и равное по сознанию человеку, и стоящее гораздо ниже его, и по своему развитию превышающее человека на величину астрономическую. Кант был склонен допустить же о чем совершенно точно знали Платон, Пифагор, Сократ, Парацельс, Беме, Фламарион и многие другие, в том числе и отец советской космонавтики Циолковский и первый президент Академии наук Украины Вернацкий.